Глава 27 Из гостиной доносились оживленные дебаты. Парни ругались, используя нехорошие слова при упоминании вампиров. Мне было душно и неудобно. Еще бы находиться в тесном пакете вместе с трупом не лучший способ передвижения. Но парни все никак не уходили в зал, а нам с гвоздем необходимо было прошмыгнуть к выходу. И этот гениальный ученый. Не придумал ничего лучшего, как упаковать нас двоих в пленку и понести на руках к выходу. С этой минуты я всерьез задумалась насчет его гениальности. Хорошо, что ему хотя бы хватило ума запаковать юлу дважды. Я вернусь через три часа, крикнул Гвоздь охотникам. Где Делия? Раздался голос главаря. Сколько холода в каждом звуке. Но порадовало, что Делия а не ведьма. Она спит сном охотника. Знаешь, без. Гвоздь сместился, от чего моя рука мгновенно онемела. Надоело разгребать твое дерьмо. Каждый раз ты оставляешь девчонку биться в истерике, а мне приходится накачивать ее успокоительным. Будь так добр, оставь ее в покое хотя бы на одну чертову ночь. Как думаешь, ты способен на это чудо? Заткнись, папаша. Бросил тот и снова вернулся к плану нападения на дом Драговых. Я с легкостью представила самодовольную ухмылку гвоздя и нахмуренную мину беса. Когда мы выбрались в лес, я вдохнула чистого воздуха, просто чтобы ощутить вкус свободы на языке. А сразу после этого добилась от гвоздя обещания, что больше он никогда так со мной не поступит. У охотников всюду припрятаны машины и байки. Седан-гвоздя был просто припаркован напротив входа на кладбище. Хотя я не была до конца уверена, что это его машина. Он просто сел за руль, достал ключи из тайника и завел двигатель. Я нервно кусала губы всю дорогу, показывая охотнику, куда свернуть. Наконец мы остановились напротив родной пятиэтажки. Во дворе было тихо и уютно. Лишь издали слышался лай собак до шипения кошек. Близился рассвет, дом спал. Тяжело вздохнув, я посмотрела на гвоздя. — Лучше я сама пойду, а ты здесь подождешь. Ему это не понравилось. — Тебя могут поджидать. Он сказал это неуверенно, и я настояла на своем. У родителей и так будет шок, а если еще и ты с черным пакетом в руках явишься, к тому же я живу на первом этаже, если что, выпрыгну через окно. «У тебя решетки стоят», — скептически хмыкнул он. Я застыла. «Откуда ты? Ты был здесь раньше?» Я не знала, что чувствовала. Благодарность, что проверил моих родителей, или обиду, что не взял меня с собой. Я должен был убедиться, что никто не навещал их и не разыскивал тебя. Поймав мой грустный взгляд, гвоздь сдался. «Ладно, иди». Но если не выйдешь через пятнадцать минут, я пойду за тобой. И пакетик прихвачу, не сомневайся. Я хмыкнула и вышла из машины. Осмотрелась. Возникло странное чувство, будто все родное, но в то же время уже нет. Окно пассажирской дверцы плавно поползло вниз. «Включишь на кухне свет, чтобы я тебя видел», добавил гвоздь и кивнул на окна моей квартиры, напротив которых припарковался. Стоя у входной двери, я никак не решалась войти. Представляла ужас на лицах родителей, их крик. Было жутко, но меня словно потянуло внутрь. Не стала звонить, а просто рванула ручку, и дверь открылась. Я и удивиться не успела, как заметила черные глаза напротив. Мануэль уже был здесь. Так и знал, что ты придешь сюда прошептал колдун. «Я хотела попятиться назад, но вместо этого шагнула внутрь. По спине пробежался холодок ужаса, когда осознала, что делаю то, что хочет он. Конечно, позвать на помощь я тоже не смогла». «Итак, у нас есть пятнадцать минут», — все так же шепотом произнес мужчина. Затем взглянул на свое запястье, на котором была широкая татуировка с дивными узорами, и уточнил, точнее уже тринадцать. Ты долго думала, Делия, верно? Не дождавшись моего ответа, он кивнул в сторону кухни. Иди и включи свет. Твой друг уже начинает нервничать. Я сделала шаг на этот раз по своей воле и обнаружила, что могу говорить. Но прежде чем успела открыть рот, колдун тихо произнес. «Твои родители крепко спят. Сестренка тоже. Я не хочу их будить. А ты?» Это было угрозой. Я бы ни за что не стала так рисковать. Коротко кивнула, давая понять, что на все согласна, и пошла на кухню. Я видела машину гвоздя и его самого, выглядывающего из окна. «Улыбнись», — прошелестел голос колдуна. Сам он не показывался. Я, на удивление, спокойно махнула гвоздю и вернулась обратно в коридор. Если верить словам друга, что интуиция у вампиров развита не хуже охотничей, то прямо сейчас я не чувствовала угрозы. Но как мне знать, что это не магические штучки колдуна? — Прийти сюда было глупо, — произнес он. — И о чем же думала твоя красивая головушка? Я скривилась и сложила руки на груди. — Чего тебе надо? — Нет, сначала объясни, кто ты. — Твоя мать не знает меня, если ты для этого сюда пришла. — Не только, — насупилась я. Мануэль насмешливо усмехнулся и поманил меня пальцем за собой. Если еще секунду я сомневалась, то через мгновение ноги сами повели меня за ним. И, о чудо, я ступала бесшумно. Открыв двери в комнату родителей, он вошел и встал напротив их кровати. В моей груди собрался ком, когда я посмотрела на спящих родителей. Они так трогательно обнимались. Как же безмерно мне их не хватало все это время. Ничто никогда не заполнит пустоту в сердце, как их любовь, объятия мамы, напутствующие слова папы. Они спят крепко, нас не услышат. Колдун обошел меня по кругу, встав за спиной, и произнес. «Не думай, что они когда-либо забудут тебя, Делия, но и возвращаться к ним не стоит. Тебя ищут. А ты ведь знаешь, откуда начинаются все поиски?» Он почти коснулся губами моего уха. «С места, где находится твое сердце». Я вздрогнула от этих слов и сразу подумала о бесе. «Чего ты хочешь?» — спросила я. Не в силах отказать себе, я наклонилась над мамой и прижалась губами к ее щеке, оставляя на ней мокрый след от упавшей слезы. Она по-прежнему дышала ровно, лишь слегка улыбнулась. Я была очень на нее похожа и всегда гордилась этим. «Забрать тебя с собой», — ошарашил ответом Мануэль. «В особняк Драговых». Я обернулась с немым вопросом в глазах. «Зачем? А разве тебе не интересно взглянуть одним глазком на другую сторону этой новой жизни? Побыть среди таких же, как и ты? Получить, наконец, ответ на терзающий тебя вопрос, где же теперь мое место?» Он говорил так, будто знал, чего я хотела. Это должно было пугать меня, но ничего подобного я не испытывала. Мне показалось, что он испытывает меня. И зачем я вампиром? Что они сделают? Это связано с поиском невесты для короля?» Мануэль удовлетворенно улыбнулся. «Ты не боишься меня, верно?» «Ни капельки. Истинная Варгас». «Это твоя фамилия?» — спросила я. «Это твоя фамилия», — уточнил таинственный колдун. Все эти недомолвки и тайны меня начали раздражать. Еще раз взглянув на родителей, я навсегда запечатлела в памяти образ их обнимающихся. Они всегда с трепетной нежностью относились друг к другу. А я с детства знала, какой должна быть настоящая семья. Далеко от того, что у нас с бесом. «Значит, это правда? Кто-то из родителей твой дальний родственник? Это мама?» Не ответив, он начал идти, а я против воли последовала за ним. «Прекрати это!» — зашипела. «Сопротивляйся!» — беззаботно бросил колдун. «Чистокровные вампиры с тобой церемониться не будут». «Я не пойду к ним», — упрямо заявила. «Я вижу, что пойдешь», — удивил Мануэль. Но по его тону я предположила, что он сам не в восторге. Мы вошли в комнату сестры. Как тут сопротивляться? Моя малышка сладко спала в своей кровати. У нас была одна комната на двоих, но теперь она опустела. Не было моей мебели, вещей и одежды. В этой комнате больше не было меня. В этой квартире, в этой жизни. Я прикрыла рот рукой, сдерживая всхлипы. Сестренка крепко обнимала серого Мишку, мою любимую мягкую игрушку. Я закусила кулак, и упала на колени перед ней. Погладила шелковистые волосы и поцеловала маленькую щечку. Я представила, как отдаю частичку своей души этому куску плюша в ее руках, чтобы грел ее, оберегал от ночных кошмаров и веселил всегда, когда будет грустно. Я прощалась. Все те выплаканные слезы, та скорбь по утраченной нормальной жизни были такой мелочью. Сейчас я по-настоящему уходила. Не позволю никому обидеть их. Никогда не подставлю их под удар. Если тронешь мою семью, — с ненавистью процедила я колдуну, — клянусь своей бессмертной жизнью, что уничтожу тебя самым диким и болезненным способом. Он тихо рассмеялся. Ты хоть представляешь, как нелепо звучат эти слова от новообращенного вампира? Я встала и с вызовом посмотрела в черные, как бездна, глаза. Они притягивали меня, но я стойко боролась. Был якорь, который удерживал меня в сознании, мои родные, их безопасность. Я не только вампир. Мануэль поднял одну бровь и хмыкнул. «Хорошо, ты способная. Сильная воля, стальные нервы». Другая на твоем месте давно бы сломалась, но ты борец. Не смей забывать об этом. Он пошел к выходу, а я поплелась следом, скрипя зубами. У двери бросила прощальный взгляд на сестру. Надеюсь, ей никогда не придется бороться, как мне. Надеюсь, она проживет спокойную и счастливую жизнь. В коридоре Мануэль замялся. У нас осталось три минуты. Что ж. Он развел руками и добродушно улыбнулся. «Я, верно, должен дать наставление перед уходом, но в этом я не столь хорош, как твой дед». Я подняла брови. «Тот, который, по легенде, погиб от инсульта», — пояснил Мануэль. «Значит, все же мама», — вынесла вердикт я. Он кивнул. «Она, правда, ничего не знает». «Мало того, твой дед проклял ее и твою сестру. У них никогда не родятся сыновья». Я прикусила губу. Он и так знал, что я хотела продолжения. «А что будет с тобой, мне неведомо», — улыбнулся колдун. «Долго объяснять, но ты относишься к касте вершителей. Это значит, что от твоих поступков и решений зависят судьбы миллионов». «Нас очень мало. Но знай, только ты хозяйка своей жизни. Тебе предстоит выбор, Делье. Я не могу на него повлиять. Могу посоветовать лишь одно. Слушай свое сердце. У вампиров очень развита интуиция. Ты знала?» Я нахмурилась, когда он собрался к выходу. «Подожди. Нет времени. Тебе пора возвращаться». «Скажи хотя бы, кто мой дед? Он все еще жив? Я могу его найти?» Мануэль открыл дверь и на ходу прошептал. «Он сам тебя найдет. Скоро». Я бросилась за ним, но в темном подъезде никого не было. Обернулась назад на дверь своей квартиры, дернула ручку, не поддалась, было заперто. Быстро спустившись по ступеням, я выбежала на улицу и едва не столкнулась носом с гвоздем. «Пятнадцать минут и три секунды!» — недовольно буркнул он. «Ты узнала, что хотела?» Едва я успела открыть рот, как почувствовала болезненный укол в грудь. Гвоздь оттолкнул меня, а сам повалился рядом. Из раны на его шее стекала кровь. Опустив взгляд, я увидела огромный кол, попавший мне прямо в сердце. Я в ужасе застонала и снова взглянула на гвоздя. Он открыл рот в немом крике и застыл. На меня, словно лавина снега, обрушилось осознание происходящего. В него выстрелили тем самым ядом. «Нет!» — хрипло застонала я, чувствуя дикую боль от малейшего движения. Паника и страх разлились по венам. Мое сердце болело, а глаза были прикованы к лицу гвоздя. «Чего сидишь?» – прохрипел он. «Чему я тебя учил, бестолочь?» Я бросила взгляд на грудь и дрожащими руками потянулась к колу. Нужно вытащить его немедленно, пока не явились те, кто напал на нас. С этой штуковиной между ребер я абсолютно беспомощна. Сцепив челюсти, замычала от боли, избавляясь от кола. Крови, на удивление, почти не было, а рана начала затягиваться на глазах благодаря крови беса моя регенерация усилилась глянь Дан, а она смелая не задумываясь я метнула оружие в сторону незнакомого голоса окровавленная деревяшка оказалась в руке высокого худощавого блондина раньше чем я успела моргнуть незнакомец в черном одеянии улыбнулся и вдохнул мою кровь м довольно протянул он а затем нахмурился. «Как интересно! Чуешь? Эта малышка питается охотником, Данейл!» Из тени вышла вторая фигура, и я на секунду замерла, узнав моего убийцу. «Привет, красавица!» — соблазнительно улыбнулся тот. «Помнишь меня?» Я поморщилась от ужаса, а этот гад смеялся. Краем глаза заметила, как гвоздь зашевелил пальцами. Он не мог двигаться, но его глаза не казались пустыми, как тогда у Юлы. Напротив, он пытался мне что-то сказать. Я понадеялась, что это другой яд, возможно, просто парализующий. «Дай сюда», — произнес Данейл и отобрал у второго вампира кол, чтобы тоже вдохнуть запах крови. А я поняла, чего хочет гвоздь. Его пальцы указывали на мой пояс, где лежали метательные звездочки. Он призывал атаковать. Еще несколько секунд назад я чувствовала себя каменной глыбой, а сейчас смогла бы встать и двигаться. В голове возник нехитрый план. Напасть, затем бежать, увести их подальше от гвоздя. А дальше сплошная импровизация. Радовало лишь то, что до рассвета оставалось не так много времени, и вампиры, скорее всего, отвяжутся. Мне лишь нужно спрятаться, переждать. Данейл тяжело выдохнул и с ненавистью прошептал. "Без". Они с блондином переглянулись и уставились на меня. Как вовремя. Две метательные звездочки попали Дану прямо в сердце. Правда, одна предназначалась блондину, но моя левая рука все еще была слегка онемевшей. Дан зарычал, а второй вам подскочил, когда я атаковала его снова. «Хорошо». Теперь пора убегать. Я поднялась на ноги и бросилась на утек, виляя в стороны, чтобы в меня опять не попали колом. Сердце кололо тысячами иголочек, но инстинкт выживания преодолевал страх и боль. И я бежала все быстрее. Мимо уха что-то свистнуло, я успела прижать голову. Готова поспорить, это ко мне вернулась звездочка. А затем еще одна пролетела прямо перед носом, но я резко затормозила и увернулась в другую сторону. Но затем раздался приглушенный крик гвоздя, и я резко остановилась. «Иди сюда, малышка», — позвал блондин. «Иначе твой друг умрет в муках». Он сделал акцент на последнем слове, и я не на шутку испугалась. То, что он умрет, звучало как приговор. Яд все-таки смертельный. Бросившись обратно, я упала на гвоздя, закрывая его собой. «Не надо, не трогайте его. Я пойду с вами, только дайте противоядие!» Дан встал рядом и удивленно поднял брови. «Ты и с этим охотником спишь? Завела себе гарем?» «А в ней что-то есть», — протянул блондин, осматривая меня надменным взглядом. «Я бы посмотрел, как она танцует». «Забудь, Никола!» — насмешливо протянул Дан. «Блондины явно не в ее вкусе!» «Джентльмены!» — раздался третий голос. Я округлила глаза, уставившись на вышедшего к нам Мануэля. «Предатель!» — мысленно закричала я, но не смогла произнести ни единого звука. «Нам пора возвращаться!» — заявил колдун, не отводя от меня глаз. Время раннее, всем маленьким вампиршам давно пора спать. Блондин по имени Никола наклонился и схватил меня за предплечье, поднимая на ноги. Я ударила его по лицу, но тут же была перехвачена Даном. «Тише!» — прозвучал его обволакивающий голос над ухом. «Тише!» — эхом донеслось в сознании. «Будь умницей. Веди себя хорошо. Будь послушной. Я понимала, что он делает, гипнотизирует, подчиняет мою волю точно, как делал колдун. Я глянула на Мануэля, а тот улыбнулся и зачем-то подмигнул. Гвоздь издал слабый стон, но я не могла сделать ровным счетом ничего, чтобы помочь ему. Я позабочусь о сердце охотника. Беззаботно произнес предатель. «Заберите девчонку». «Будь послушной. Иди». Ноги развернули меня в другую сторону от гвоздя и повели. Я обернулась с ужасом, глядя на охотника. Пусть мой подлый родственник только попробует навредить ему. А может, он поможет? В глазах застыли слезы, и я с мольбой уставилась на Мануэля. Я покорно шла, ненавидя себя за то, что не могу сопротивляться. «Помоги гвоздю», — молила я мысленно. А в моей голове эхом звучал приказ Данейла. «Иди». «Слишком много энергии на нее нужно», — заворчал Дан. «Не вижу проблемы, брат», — отозвался Никола. Мою голову пронзила острая боль, И теперь в сознание ворвался голос блондина. «Спи!»